Часть третья. Психоанализ судьбы. В самолете Москва-Тюрих собралась очень чистенькая публика. А кто спрашивается, еще может у нас лететь в Швейцарию, да еще бизнес-классом? В большинстве своем ухоженные женщины и тщательно выбритые мужчины, о финансовом положении которых свидетельствуют неброско дорогие костюмы, наручные часы, галстуки, обувь, очки и ручки. Игорь Гринков был одним из них. Обведя беглым взглядом соседей по салону, он не сумел удержаться от мыслей. Неужели эти люди так же благополучны внутри, как снаружи? Неужели нет у них никаких сомнений, колебаний, горя, невидимых миру слез? Чувство, что поступаешь не так, как надо. А может, кто-нибудь из них смотрит на меня сейчас и тоже думает, что у такого холеного типа все благополучно. что он не знает никаких сомнений и колебаний. Россия, глядя в иллюминатор на снеговые горы и равнины облаков, Игорь тщетно пытался избавиться от воспоминаний, которые случились перед отъездом. Вот он в спальне собирается в дорогу, укладывает вещи. Как раз в этот момент в комнату входит его жена. «И куда же ты все-таки отправляешься?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, спрашивает Инна. «Но я же несколько раз тебе повторил. Во Владивосток, на переговоры. Вернусь через несколько дней». «Ты опять врешь!» – взрывается Инна. «В твоей фирме знать не знают ни о каком Владивостоке. Я посмотрела, у тебя в кармане билет в Швейцарию. Ты летишь отдыхать с какой-то девкой!» Игорь чувствует, что теряет почву под ногами. Он сам не может понять, почему так держится за эту странную привычку – каждый раз врать жене о месте поездки. Понятно еще, когда речь шла о курортах. О Канарах, например, где он был с Надей. Но сейчас... Почему было не сказать «Еду по делам бизнеса в Швейцарию»? Так нет же, выдумал какой-то Владивосток. «Да нет же!» – оправдывается он с наработанным долгим опытом упорством блудного мужа. «Смешно. Именно сейчас он не виноват, но ничего не в состоянии ответить. Могу поклясться, чем хочешь. Я лечу по делам. И один...» «Тогда зачем же ты наврал про Владивосток?» Игорь молчит. «А что он может сказать? Не водить же Инну в курсе истории. Объяснять пришлось бы многое, слишком многое. И в конечном итоге правда получилась бы гораздо неправдоподобнее приписываемой ему лжи. То-то и оно!» В голосе жены звучит усталое торжество. «Я тебе больше не верю. Ни единому твоему слову!» Продолжая изучать облака, Игорь давал себе слово, что по приезде попытается что-то исправить в своей семейной жизни. Склеить осколки разбитой чашки, пусть даже при условии, что никогда уже не придется пить из нее вкусный чай. Инна часто раздражала его, иногда до приступов глухой ненависти. Но как бы то ни было, она его жена. Умная женщина, умеет принять гостей. Незаменимо при выходах в свет, где все деловые люди появляются семьями. Кроме того, она мать Алины, его Алинки, и этим все сказано: Алина, Алинка, Олененок. Когда дочь была маленькой, Инна вечно ругалась, что при их не блестящем тогда еще материальном положении он тратит уйму денег на подарки дочери, что если и дальше так пойдет, он избалует девочку. Полная чепуха. Алену невозможно было избаловать, она никогда не нудила, не конючила «купи то, купи это», как это бывает у других детей. Но при виде новой куклы или пустяковой пластмассовой зверушки, глаза у нее становились такими восторженными, будто за ними загоралась новогодняя свеча, и она так трепетно складывала розовые ладушки, что ради наслаждения этой почти молитвенной радостью Игорь готов был скупить весь детский мир. Алина до сих пор не утеряла редкостного дара радоваться. Солнцу после дождя, только что родившимся стихам, отцовским, теперь уже гораздо более дорогим подарком, готическая печаль, сложность внутреннего мира, удивительно взрослая поэзия, черный цвет одежды, и вдруг блеснет такая радость, что просто ослепит. Иной раз не верится, что такое редкостное создание родилось от него сынной. предельно заурядных, типового производства граждан. Будто прямо с неба слетело. Ради Алины Игорь готов терпеть все придирки жены, которые чего греха таить, заслужил. Игорь упорно перебирал в памяти перипетии семейной жизни, а в теле нарастала какая-то смутная дрожь напряжение, Как будто этими болезненными воспоминаниями он пытался отвлечься от того неправдоподобного, причудливого, что ему предстоит в Швейцарии. Зачем я лечу туда? Что хочу там найти? Нет никаких сомнений, что этот тип просто ловкий мошенник. Конечно, я не верю всей этой ерунде о считывании судьбы и жизненных сценариях. Но это единственный шанс пролить хоть какой-то свет на самоубийство Андрея. Хорошо, что ничего не рассказал ни Вовке, ни Мишке. Они бы наверняка сочли, что у меня не все в порядке. Потом, когда вернусь, обязательно покажу им фильм. Если, конечно, он будет, этот фильм. От аэропорта он довольно долго ехал на такси, по изумительно ровному, незнакомому с российскими ухабами шоссе. Посреди зеленых, испещренных, россыпью цветов, точно на картинке в детской книжке полей, с видом на синие, то появляющиеся, то исчезающие, но становящиеся с каждым метром все ближе и ближе горы. Швейцарские Альпы. Лыжный курорт. Красота. Приближаясь к нужному месту, Игорь не мог отделаться от впечатления, что совершает глупость, что он приехал в никуда. Ведь если посмотреть на дело трезво, он ни с кем не договаривался о своем визите. Саша уверял, что на сайте сценариста отсутствовал даже адрес электронной почты. С одной стороны, вроде бы странно. с другой дальновидно, сценарист явно хотел отсечь от своего бизнеса всяких празношатающихся интернетчиков, которые будут донимать его идиотскими вопросами. Если человеку действительно захотелось получить фильм о себе, такой клиент обязан доказать свою серьезность и платежеспособность, прибыв в Швейцарию собственной персоной. Но несмотря на все разумные объяснения, Игорь чувствовал себя не в своей тарелке. и при виде открывшейся за поворотом дороги деревушки эта неловкость увеличилась. Зимой здесь, надо полагать, полно туристов, горнолыжников, но сейчас, в начале лета, она была ошеломляюще пуста, стояла как декорация с запертыми дверьми, с зашторенными окнами, с пустыми крошечными садиками, в которых невозможно было заметить ни одного движения, ни людей, ни собак, ни кошек. Птицы и тени щебетали. Полуденное солнце, лишающее предметы теней, придавало этому заброшенному месту еще более иллюзорный вид. И снова властно взяло его за плечи детское воспоминание, которое почти вынурнуло из памяти там, на кухне у Дуни, при виде картины ее брата. Тогда Игорю удалось от него избавиться, но сейчас под солнцем, безжалостно высвечивающим самые тайные уголки души, отвертеться стало невозможно. Когда ему было лет пять – Мама взяла его с собой за много километров от Озерска, в захудалую деревню, где жили родственники, а может быть давние знакомые Игорева, никогда им не виденного отца. Да-да, он припоминает, что эта поездка была как-то связана с отцом. Там знакомые вместе с его мамой куда-то ушли, а мальчику дали игрушку – железный танк с красными звездами, и предоставили в его распоряжение малинник, буйно разросшийся у забора. точно так же, как сейчас, спалило солнце, заполняя все небо своей раскаленной белизной. Некоторое время Игорек был совершенно доволен, давя тяжелым танком заросли сорняков и набивая рот ягодами. Некоторые из них, потемнелые и подвядшие, буквально источали сладкую спелость. Вдруг он отдернул руку. В глубине малинника обнаружилась усеянная черными мушиными трупиками серебристая сеть – где шевелил мерзкими щетинистыми ногами крупный паук с гнойно-мутным толстым брюшком. «Мама!» – заорал при виде этого чудовища ребенок, с ужасом осознавая, что мамы рядом нет, что он здесь совсем один, покинутый, заброшенный в эту чужую жаркую тишину, населенную неведомыми существами, жаждущими его страха. Игорь выбрался за калитку и побежал вдоль деревенской улицы. Бежал и голосил, пока не уткнулся в спасительный мамин подол. Ну ладно, глупая сентиментальность. Нечего сейчас об этом. Швейцарская деревня мало походила на российскую, и взрослый Игорь Сергеевич Горенков не собирался кричать на всю Ивановскую «Спасите, помогите!» или «Люди, ау!». Но чем больше он глядел в окно такси, не обнаруживая следов человеческого присутствия, тем сильнее его подмывало это сделать. «Грабенштрассе, дом три, напомнил он водителю. «Где это?» «Прямо перед вами», – услужливый смуглый водитель непонятной южной национальности указал на дом, и Игорь изумился, как мог не заметить его раньше этот огромный массивный особняк со стеклянной крышей и затейливым красно-коричневым фасадом, украшенным позолоченными лепными финтифлюшками. «Пряничный домик», – подумала Игорю, хотя он не мог вспомнить, что означают эти слова. «Кажется, название сказки». На всякий случай Игорь не стал отпускать такси, попросил водителя подождать. Мало ли что. Возможно, он вообще никого не застанет дома. Или еще более вероятно, вся эта затея окажется пустой и никакого сценариста в доме не обнаружится». Перед дверью Игорь некоторое время потоптался, потом, набравшись решимости, позвонил. Слышно было, как звонок раскатился внутри, выдавая обширную гулкость помещения. Никто не спешил открывать. Он настойчиво звонил еще и еще, еще и еще. Неужели действительно никого нет дома? Это что же получается? Он проделал такой долгий путь, чтобы поцеловать запертую дверь? Ну нет уж! В отчаянии Игорь пнул дверь ногой и обнаружил, что она не заперта. Игорь тревожно осмотрелся по сторонам. Войдя, он попал в большой красиво обставленный холл. С одной стороны широкая лестница, высланная красной ковровой дорожкой, с другой огромный камин с белыми украшениями, делающими его похожим на средневековую гробницу или деталь романа «Мастера Маргарита», где из такого вот камина появлялись гости на балу у сатаны. Масштабы помещения неуютно огромные, точно предназначенные для больших сборищ, и повсюду царит нежилая чистота. Игорю показалось, что произошла ошибка, и он уже собирался выйти, когда по лестнице скатился маленький взъерошенный человечек в старомодных прямоугольных очках и поношенном свитере с растянутым воротом. В роскошной обстановке швейцарского особняка он смотрелся настолько нелепо, что первой мыслью Игоря было «Слуга!» «Что вам угодно?» – разговаривал человечек с легким немецким акцентом, но гладко, точно русский язык был привычен для него. «Поговорить с вами!» – еле вымолвил Игорь, лишь сию минуту сообразив, что человечек распознал в нем русского, хотя гость не успел сказать ни слова. А по среднеевропейской внешности и костюму от немецких производителей национальность определить было невозможно. Ну что же, пойдемте.